В течение известного периода мавританский король сделался счастливым отцом трёх прелестных дочерей, родившихся в одно время. Он желал бы лучше иметь трёх сыновей, но всё-таки утешался той мыслью, что три дочери за один раз подвиг немалый, в особенности для человека преклонных лет. «Да еще левши!» Подобно всем мусульманским государям, он по случаю этого счастливого события созвал во дворец своих астрологов. Они составили гороскоп трех принцесс и покачали головами. «Дочери, государь!» — сказали они. «Ненадежная собственность!» И в особенности будут нуждаться в твоём надзоре, когда достигнут критического возраста. Тогда собери их к себе под крылышко и не доверяй никому. Намагомета его приближённые смотрели как на умного короля, доны да сам привык себя считать таким. Предсказания астрологов причинили ему небольшое беспокойство, потому что верия в свой ум. Он надеялся уберечь дочерей и перехитрить судьбу. Рождение трёх дочерей было последним супружеским торжеством монарха. Жена его не принесла ему более детей и умерла через несколько лет, поручив своих дочерей его любви и верности скромной кадиги. Много лет протекло до тех пор, пока принцессы достигли опасного периода. Впрочем, нужно быть осторожным заранее, сказал хитрый монарх и тут же решился поместить их в королевский замок Салабрен. Это был великолепный дворец, находившийся в мавританской крепости на вершине холма, глядящего в Средиземное море. Это было царственное убежище, куда мусульманские цари заключали тех из своих родственников, которых находили для себя опасными, предоставляя им там роскошную и обставленную всевозможными наслаждениями жизнь. Здесь поселились принцессы, разлучённые с миром, но окружённые удовольствиями и рабынями, исполнявшими все их прихоти. У них были восхитительные сады для прогулки, наполненные самыми редкими цветами и плодами, тенистые рощи и благовонные ванны. С одной стороны замок выходил на роскошную долину, обставленную горами Аль-Пухар, с другой он глядел в синее море. В этом роскошном жилище, в благодатном климате и под безоблачным небом три принцессы превратились в чудных красавиц. И хотя родились вместе, но отличались различными характерами. Звали их Заида, Зораида и Зорагаина. И таков был порядок их старшинства, потому что между рождением каждой из них прошло ровно 3 минуты. Заида, старшая, отличалась смелым характером и руководила сёстрами во всём, как первая явившаяся в мир. Она была любопытна и подозрительна и всегда любила допытываться самой сути вещей. Зораида любила заниматься своей красотой и с наслаждением рассматривала свое личико в зеркале или в фонтане. Кроме этого, она имела слабость к цветам, драгоценным камням и другим украшениям. Что же касается Зорогаиды, самой младшей из них, то она была тиха, рабка и крайне чувствительна, И выказывала необыкновенно нежный вниманий ко всем цветам, птицам и животным, за которыми заботливо ухаживала. Все её удовольствия отличались изящным характером. Она любила музыку, любила мечтать. В летнюю ночь она по целым часам любила сидеть на балконе и смотреть на сверкавшие в небе звёзды или на море, освещённое луною. И в такое время, как и не будь песня рыбака, неясно доносившаяся с берега или звуки мавританской флейты, налетавшие с плывущей лодки, приводили её в экстаз. Малейшая буря наводила на неё страх, а удар грома почти лишал её чувств.